глава восемь о вреде чтения ты тоже что- то слышишь нема любила читать сколько себя помнила ее затяжной роман с книгами начался когда незнакомые значки на страницах стали узнаваемыми и любимыми буквами и с тех пор ее чувства не ослабли детские книги и энциклопедии учебники немыслимое количество художественной литературы а росла, переходила из класса в класс, а ее особенность крепла, делая общение с людьми невыносимым. Неа пряталась, избегала любых контактов, ссорилась с родными, все больше превращаясь в нервную замкнутую одиночку, и через некоторое время книги остались ее единственными, верными друзьями. Неа не любила фильмы из-за фальшивых эмоций актеров, которые ощущала непроизвольно, не распробовала виртуальную жизнь социальных сетей, так как текстовые сообщения несли в себе отголоски чужих эмоций хоть и меньше чем услышанные слова не смогла заняться никаким рукоделием, так как никогда не могла сосредоточиться поэтому все свободное время она посвящала чтению в книгах тоже жили люди которые совершали подвиги и допускали ошибки били в спину и спасали близких рискуя собой но нема могла свободно наслаждаться их историями не теряя себя и не видя их насквозь книги стали для нее гарантией покоя и отдыха поэтому едва попав в йц она как то сразу нашла для себя тихий уголок по душе и пусть там все утонуло в пыли и пусть небогатый ассортимент составляли книги и школьные программы и детская литература это был ее маленький мирок где она могла существовать не боясь исчезнуть раствориться в чужих эмоциях которые норовили заполнить ее полностью, стирая личность, меняя настроение и путая мысли. Неа начала привыкать к этому месту к людям, которые находились тут с ней, и, убеждая Кита остаться, она говорила искренне: Живущим здесь не требовались объяснения, если она просила ее не касаться или не подходить близко. У каждого были свои условия, так что все просто кивали, и без вопросов выполняли то о чем их просили Нема нравилась здесь но каждый раз когда ночь спускалась на лагерь накрывая его черным плотным покрывалом темноты она всерьез задумывалась над тем чтобы вернуться домой может это было всего лишь плодом ее воображения но когда за окнами дышала чернильная темень, а единственным источником света были далекие звезды да слабая лампочка под потолком тихий днем лагерь Наполнялся сотнями странных незнакомых звуков, ползущих из-за заколоченных дверей, из темных углов комнаты из мрака за окном, что-то таилось в темноте, скрежетала, цокало, скрипела, тихо тихо вздыхала и дышала ночью на ухо, Отчего Нема хотелось как в детстве забиться с головой под одеяло и лежать так до утра. Она вымматвала себя чтением, чтобы быстрее уснуть. Старалась не вспоминать все прочитанные ужасы и обещала себе по возвращении домой оттащить в библиотеку все книги Кинга и Кунца. Так и в этот раз. Когда за окном совсем стемнело и все разошлись по своим комнатам, она устроилась на кровати с книгой и не в состоянии сбросить напряжённые ожидания нового кошмара. Сегодня он немножко припоздал. Часы на исцарапанном экране старого мобильного — Показывали половину второго, когда ее босой ноги коснулся холодный щекочущий ветерок. Приподнявшись на локте, Немо медленно оглядела комнату. Непонятно, что она ожидала, а точнее боялась увидеть, но в облюбованной спальне совершенно ничего не поменялось. Дверь и окно по-прежнему были плотно закрыты. Все так же пустовали три кровати с голыми матрасами и стояли четыре тумбочки. зубная щетка плохо вымытая от пасты лежала рядом с черным шнуром зарядного устройства в окружении сосновых шишек которыми они с лисом зачем то забивали карманы черные сандалии валялись на старом линолиуме которому долгая и непростая жизнь предала неповторимый серо розово оранжевый окрас спокойно спокойно она натянула одеяло на плечи и глубже заползла в теплый кокон придвигая ближе к книгу Сказки и рассказы о животных Витталий Ббьянки, которые так захватывали в детстве, сейчас были не лучшим вариантом, чтобы отвлечься, но других книг она сегодня не взяла. Нема нервно покусала палец, снова углубляясь в приключение ласточки береговушки, которая искала свой дом. Бедная маленькая ласточка уже побывала на березе у Иволги, когда в дальнем углу прямо за спиной Нема что-то едва слышно зашелестело. как песок посыпался на лист бумаги это просто очень старое здание пробормотала она себе под нос чтобы хоть так нарушить зловещую тишину и нервно сжимая книгу повернулась на звук ничего она тряхнула головой и едва не заоала от ужаса что то большое черное с торчащими рогами метнулась по стене рядом с ней почти коснувшись И Нема не сразу поняла, что это ее собственная четкая нервная тень. Просто старое здание повторила она поспешно приглаживая торчащие короткие пряди. Читать дальше настроение не было. Панический страх, накатывающий от всех этих звуков, со стороны казался совсем уж детским и смешным, но как бы Нема ни старалась, не могла расслабиться и не оборачиваться на каждый шорох. я просто не привыкла пробормотала она ногой нашаривая резиновые шлепанцы под кроватью, просто еще не привыкла к новому месту. ни пакость ни спящая ни даже ли не жаловались на странные ночные шорохи, почему то только ей они доставляли столько страхов. чем не угодила лагерю она ранее никогда не боявшаяся спать одна и спокойно заходившая в темные комнаты. В одной длинной белой футболке, служившей ей ночной рубашкой, Немо прошлась по комнате, растирая плечи. Тревожность усиливалась, фантазия только подкрепляла паранойю. Так было всегда. Сначала тихие, ненавязчивые, словно случайные звуки, потом скрип мебели, а потом тихое-тихое дыхание за спиной. Некоторое недолгое время она принимала решение, раскачивая с пятки на носок, и бросая настороженные взгляды то на тень кровати, то в угол за тумбочкой. Тощая, бледная, в хламиде футболки с растянутым воротом и красных шлепанцах, она сама походила на весьма своеобразное привидение. «Да чепуха это все!» — снова обратилась она к себе. «Ничего тут нет!» Произнеся эти слова как короткое защитное заклинание, Немо выскочила в холодную темноту коридора, как нырнула в реку ночью. Её комната была последней на этаже, у самой душевой. Немо намеренно выбрала её, привычно избегая людей, и сейчас, считай, за это поплатилась. Миновав две пустые спальни, Немо остановилась возле третьей и, коротко стукнув, заглянула внутрь. Свет не горел, но Немо не ощутила чужого сонного тягучего покоя. Чьё-то отличное ощутимое напряжение добавилось к её собственному, и поэтому она негромко позвала в темноту, «Спящая!» Во мраке спальни заскрипела старая кровать с исцарапанными ножками. «Немо, что случилось? Я только легла, проходи!» Удивление, волнение. Уже неосознанно полуночная гостья переплела руки на груди, отгораживаясь от чужих эмоций. Мелькнуло разноцветное светящееся пятно, экран мобильного разорвал темноту и осветил волосы и белое лицо спящей. она щурилась на источник света в своей руке и терла щуку ладонью там слева от тебя выключатель вспыхнула желтая лампочка под потолком показавшаяся немо спасительным солнцем разгоняющим нечисть ну почти как в гоголевском ви жмуурющаяся от света спящая закутанная сразу в два одеяла с растрепанной слабо заплетенной косой села на своей двуспальной кровати которую соорудила сдвинув вместе две одинаковые На тумбочке темнел прямоугольник ноутбука, который, как подумалось Немо, еще не успел остыть. «Прости за вторжение», — выпалила она, приглаживая все так же торчащие пряди. Яркий свет как-то сразу сделал все страхи надуманными и не стоящими внимания. И пусть в своей спальне она тоже не гасила его. Тут, в самой обжитой комнате Еца, в компании спящей, сразу стало намного легче. хозяйка комнаты поджала ноги и похлопала по одеялу предлагая ей сесть ничего ничего не страшно что у тебя случилось за тобой как гнался кто то не гнался они пока не стали подругами просто пересекались несколько раз в день и то если спящая хорошо себя чувствовала и шла есть вместе с ними но те ровные теплые отношения которые связывалинэмо со всеми обитателями лагеря кроме ново прибывшего были тем чего она не знала давно стоило ли рискнуть и довериться если нет то как ей теперь идти обратно и что говорить нема рассеянно опустилась на самой краешек кровати ощутив знакомый запах яблочных семечек и переплела дрожащие пальцы жутковато тут иногда да неуверенно спросила она разглядывая вытертыли нолеум днем хорошо а когда темнеет она не видела как спящая вздрогнула может она и не вздрогнула но нема как бы ни старалась отгородиться ощутила уколовший ее настоящий страх когда их взгляды встретились спящая была непривычно хмурой и серьезной плавные красивые черты лица исказились от охватившего ее напряжение защитным жестом успокаивая саму себя она провела ладонями по длинным волосам расплетая русые тяжелые пряди «Ты тоже что-то слышишь?» — шепотом спросила спящая. Немо торопливо кивнула, чувствуя глупое облегчение из-за того, что она такая не одна. Это, конечно, не решало проблему, но бояться вдвоем было все же как-то веселей. «Я уже несколько раз ночью просыпалась от этого», — продолжила хозяйка комнаты, смущенно улыбаясь ей. Ее молчаливая просьба «только не смейся» была встречена Немо такой же неуверенной улыбкой. знаешь как бывает сон неожиданно прерывается и ты понимаешь что тут еще кто то есть маленькая выжитая подушка перекочевала в нервные руки спящие не знаю даже где этот кто то он просто есть и все где то в темноте а потом дыхание бесцветным голосом подсказало немо да глаза спяящие широко распахнулись «Я не уверена, что услышала именно дыхание, но если и ты...» Она поёжилась и бросила испуганный взгляд на дверь. «Ну и местечко. Не то чтобы я верила во все росказни про призраков, но и не скажу, что я такой уж скептик». Спящая издала нервный смешок и подвинулась на кровати дальше, приглашая Немо залезть под одеяло рядом. Хозяйка комнаты отчаянно храбрилась, хотя её страх был не меньше, чем страх гостей. он даже не отталкивал немо их эмоции сейчас были уж слишком похожи чтобы бояться исчезновения ты же не пойдешь сейчас к себе ее испуганное молчание нервировало спящу не меньше их разговоров тебе не будет очень плохо если ляжешь со мной я не стану придвигаться из всех их спящая была какой-то самой гармоничй самой приспособленной самой нормальной хотя и не отделяла себя от остальных как новичок кит она приехала сюда прихватив из дома все что могло ей пригодиться за долгое лето вплоть до таких мелочей как подушка под шею когда неэма пришла в йедц волоча за собой тяжелую сумку спящая уже разбирала вещи те волны которые исходили от нее оказались самыми плавными самыми ровными она была правильная и при этом какая то незаметная не выделяющиеся на эмоциональном фоне поселившихся в Йетце. Её гармония проявлялась даже внешне. Та же Нема, отучившись уже два курса в университете, до сих пор походила на тощего нескладного подростка, а спящей было за двадцать, как и пакости, однако пусть и немного исхудавшая, она отличалась женственностью, плавными линиями и приятным негромким голосом. Очень слаба она была из-за какой-то серьезной болезни, которую Лис называл паутинкой. Но что он имеет в виду, Нема с пакостью понять не смогли. ни о ее силе ни о чем другом им известно не было, а с расспросами здесь никто не лез. С удовольствием лягу выдохнула Нема, поняв что слишком долго молчит, хуже не будет, я боюсь не меньше тебя. Быстро метнувшись к выключателю, она сбросила шлёпанцы и нырнула под тёплое, нагретое чужим телом одеяло. Яблочный запах спящей принёс мысли о не таком уж и далёком августе. Кровать тихо скрипнула и затихла. С живым, пусть и едва знакомым человеком под боком, который так же, как и она, хотел успокоиться и уснуть, выносить давящую темноту было намного легче. «Ты молодец!» — прошептала Немо, когда они наконец устроились держась на небольшом расстоянии друг от друга темнота вокруг хранила спокойное молчание словно передумав их пугать ты выдержала когда страшно было а я за помощью помчалась да какое тамнэмо почувствовала как краснеет от чужой э эмоции неловкости у меня наушники есть нашарила в темноте музыку включила и никакого дыхания не слышно вот и вся моя храбрость а мои сломались Я не думала, что они мне так сильно понадобятся. Ночь по-прежнему вела себя дружелюбно, и Нема окончательно расслабилась, вытягиваясь на чужой кровати. Страх ушёл, и она сразу вспомнила, что забыла в комнате мобильной и так и не выключила там свет. И пусть. Утром всё сделает. Может, она уже и заснула бы, но спящее всё окутывало её облаками странных ощущений, в которых была капелька страха и тоска, и светлая грусть, и сон уходил от Немо всё дальше и дальше. Привычка невольно читать чужие чувства дала возможность понять, что именно сейчас делает лежащее рядом. «Ты вспоминаешь?» Это было больше похоже на утверждение, чем на вопрос. Прозвучало, наверное, слишком резко, поэтому Немо поспешно добавило «Прости, что лезу, можешь не отвечать». «Ого, ты и это чувствуешь?» «Нет, ничего секретного». вай заскрипела спящая перевернулась на бок лицом к своевременной соседке охотно делясь тем что подкинула ей память это давно очень было еще в школе правда я не в лагерь ездила а в санатории для таких дохляков как я онылло местечко поки какие-то тюремные занять себя нечем мы развлекались тем что играли в самодельные карты и читали мемуары предшественников оставленные на кроатьях фломастерами. «Тут тоже такое есть». Немо сунула руку под голову, понимая, что заснуть можно будет нескоро. «У меня все кровати в комнате исписаны. Но там ничего интересного. Разные варианты «хочу домой» или что-то вроде «вожатый Витя-козёл». «Интересно. У меня тоже есть. Я и не заметила. А ну-ка». Спящая заёрзала, нашаривая мобильный, и, отогнув угол матраса, заглянула под него. дно кровати пестрела памятками о ее прежних обитателях писали ручками фломастерами и даже лаком для ногтей пятнышко белого света заскользило по инициалам и датам номерам отряда и смены нецензурным словечкам и признаниям в любви немо склонилась ниже и теперь они вдвоем отгибая тяжелый матрас читали то за что многим авторам наверняка устроили серьезную выволочку поймав на горячем тут не кормят и не пускают за территорию читала негромко спящая морща насмешлива нос о некий саша и сердце рядом а это я читать не буду а это что то вообще непонятное осторожно а дальше как можно спокойнее спросила нема пытаясь заглянуть под матрас изменившееся настроение спящей она почуяла в миг словно сосульку по спине пустили ничего тук тук тук что тук тук тук так прямо и написано вон глянь она подсветила давая соседке возможность разглядеть четкие печатные буквы где-то возле ее живота бред не обращай внимания тяжелый матрас выскользнул из слабых рук спящий и распрямился сбив при этом с края тумбочки тюбик с кремом тот покатился по полу со зловещим стуком и от которого сидящие на кровати синхронно подскочили, хватаясь друг за друга, если бы от страха у обеих не свело спазмом горла, их дружный вопль переполошил бы весь этаж. И словно в насмешку, в окно бодро забарабанил не так давно поутихший дождь. «Давай лучше спать», — предложила тяжело дышащая Немо, отцепив от своей футболки пальцы спящей. «А то мы сейчас дочитаемся...» «Ты права, права». Смешно прямо две здоровые дылды испугались крема.